Глава двадцать пятая Дедушка протянул до начала июня. Держа его за руку, нежно целуя его пальцы, Одри приняла его последний вздох. Слезы катились у нее по щекам, хотя при этом она понимала, что это милость Божья. Наконец-то кончились его страдания. Когда-то дед был сильным и гордым человеком, и для него было вообразить муки страшнее, чем стать безгласым пленником собственного немощного тела. Сознавать, как постепенно угасает твой разум. Пробил час освобождения. Ему исполнилось восемьдесят года, и он очень Очень устал жить. С трудом преодолевая душевную боль, Одри занялась печальными хлопотами. Она и не представляла, сколько ужасных подробностей придется обсуждать. От выбора гроба до похоронной музыки. Священник, их добрый знакомый, произнес надгробное слово. Одри сидела в первом ряду, в черной шляпе, с черной вуалью, в строгом черном костюме, черных чулках и черных туфлях. Даже Бел, хранила серьезный вид в тот день, но сразу повеселела, когда было оглашено завещание, и, закинув ногу на ногу и закурив сигарету, бросила торжествующий взгляд на Одри. — Дед! — оставил им куда большее состояние, чем они обе предполагали. Он оказался владельцем домов в Сан-Франциско, в Микс-Бэй и на озере Тахо, а также оставил своим внучкам столь солидный капитал, что они могли вполне спокойно прожить на него до конца своих дней, если, конечно, не задались бы целью пустить его на ветер. Одри была особенно растрогана тем, что дед выделил отдельную, хоть и не очень большую сумму, Мэй Ли. Моей правнучке Молли Рискол. Так он сформулировал этот пункт завещания. Слезы навернулись на глаза Одри, когда она услышала этот пункт. У Аннабелла он, похоже, возбудил другие эмоции. В завещании было оговорено, что любая из внучек может выкупить у другой, недостающую для отдельного проживания, часть дома. Или же они должны жить вместе. Одри совершенно точно знала, что вместе с Анна белл она жить не будет. В последующей неделе Одри тихо упаковала свои вещи, сложила их в ящики, и поставила в подвальном этаже. Она аккуратно обернула каждый из отцовских альбомов в бумагу, сложила их в стопки, обвязала бечевкой и тоже спрятала. С собой она возьмет только несколько чемоданов. Она решила сначала поехать в Европу, пожить там некоторое время, потом будет видно, что делать дальше. Она собиралась повидаться с Вайолет и Джеймсом, но больше всего ей хотелось увидеть Чарльза. Теперь она была свободна, больше не было никаких помех, никто, кроме Мэй Ли, не связывал ее. С того дня, как Чарльз в сентябре покинул Сан-Франциско, от него не было никаких известий. До сих пор сердце у Одри щемило от боли, когда она думала о том, что отвергла его предложение, вынуждена была отвергнуть, захочет ли он хотя бы увидеться с ней. Она надеялась, что они встретятся, для того она ехала в Европу. К концу июля все вещи были сложены, все дела закончены. В один из дней перед отъездом Одри зашла к Аннабеллу. Сестра готовилась к выходу. На кровати были разложены брюки и кремовая шелковая блуза. Сама она причесывалась перед зеркалом. В последнее время она одевалась и причесывалась под Марлен Дитрих, поражая Сан-Франциско не меньше, чем Дитрих Европу. Таким хорошеньким, как ты, не обязательно носить брюки. Одри улыбнулась своей младшей сестрице и села. Аннабелл бросила на нее подозрительный взгляд. После смерти деда сестры едва обменивались несколькими фразами, а накануне в светской хронике появилось сообщение, что Аннабелл снова флиртует с чьим-то мужем. Наверное, Одри пришла выговорить ей по этому поводу. «Я опаздываю, от, заявила Аннабелл, избегая смотреть сестре в глаза. На туалетном столике в розовой пепельнице тлела сигарета. Из соседней комнаты доносились возбужденные голоса Уинстона, Ханны и Молли. Они, наверное, повздорили из-за какой-нибудь игрушки. Дети у Анна белл были шумные и грубоватые. Но Молли они приняли в свою компанию. Она будет скучать без них. — Я не задержу тебя, они На удри было строгое черное шелковое платье. Она все еще носила траур по деду. Анабель же, судя по всему, и думать о нем забыла. Через несколько дней я уезжаю в Европу. Я подумала, что мне надо сообщить тебе об этом. — Что? Ты уезжаешь? К изумлению Удри, на лице Аннабел появился неподдельный ужас. Они ведь теперь почти не общались друг с другом. А когда случайно сталкивались, ни той, ни другой — это не доставляло удовольствия. Когда же ты это решила? Она был круто повернулась на вращающемся стуле и возрилась на сестру. Одна бровь у нее была накрашена, другая — нет, и Одри невольно улыбнулась. Да уж давно. Нам не ужиться в одном доме, а не. И мне уже незачем оставаться здесь. Я жила тут ради дедушки, но он покинул нас. А как же я? Она была в растерянности, смотрела на сестру. Неужели она и считала, что Одри так и будет жить здесь и заботиться о ней? Как же мои дети? Кто будет вести дом? Значит, вот на что она надеялась. Одри чуть было не рассмеялась. Такое смятение было на лице сестры. «Все это придется делать тебе самой Анне. Теперь ты тут единоличная хозяйка. Пришла твоя очередь. Восемнадцать лет дом был на моих плечах, на моем попечении. Сейчас Одри было двадцать девять». С одиннадцати лет она заботилась о дедушке и о доме, а с тех пор, как десять месяцев назад она был приехала к ним, и о ее детях тоже, холодно улыбнувшись, Одри встала. После смерти деда она не могла избавиться от чувства пустоты, одиночества, и каждый раз, входя в холл, думала о том, как ей не достает его. Она даже не спускалась утром к завтраку, не могла смотреть на его пустое кресло. Ей все казалось, что он сейчас войдет, начнет обсуждать с ней газетные новости. Куда ты намереваешься поехать? Она, был, кажется, и вправду пребывала в панике. В Англию. Потом, быть может, на юг Франции, а дальше посмотрим. А когда вернешься домой? Еще не знаю но не скоро. Теперь я могу не спешить с возвращением. — Попробуй не вернись, черт бы тебя подрал! Она был швырнула щетку для волос на столик и вскочила. — Ты не можешь вот так меня бросить? Одри тоже встала. — Не думаю, что ты заметишь мое отсутствие. О чем ты говоришь? Мы уже давно перестали быть близкими друг к другу родными людьми. — Аня, ну разве не так?